Глава шестая Вот сентябрь, вечер. Я брожу по городу. Меня не смеют сажать учить уроки И драть за уши, как глебочку, Который становится все озлобленней И поэтому все ленивей и упрямее. В душе грусть о промелькнувшем лете, Которое, казалось, будет бесконечным, И сулила осуществление тысячи самых чудесных планов. Грусть своей отчужденности от всех, кто идет, едет по улице, торгует на базаре, стоит в рядах возле лавок. У всех свои дела, свои разговоры. Все живут своей привычной жизнью взрослых людей. Не то что одинокий и грустный гимназист, еще не принимающий в ней никакого участия. Город ломится от своего богатства и многолюдства. Он и так богат. Круглый год торгует с Москвой, с Волгой, с Ригой, Ревелем. Теперь же и того богаче. С утра до вечера везет в него деревня все свои урожаи. С утра до вечера идет по всему городу с сыпка хлеба. Базары и площади завалены целыми горами всяких плодов земных. То и дело встречаешь мужиков, которые спешат посредине улицы с громким говором довольных отдыхающих людей, обделавших, наконец, все свои городские дела, уже дернувших по шкалику и теперь на ходу по дороге к своим телегам, закусывающих подрукавничком. С оживленным говором идут по тротуарам и те, что весь день обрабатывали этих мужиков, Загорелые, запыленные, Вечно бодрые мещане-перекупщики, С утра выходящие в город навстречу мужикам, Друг у друга их перебивающие, И потом разводящие за собой по базарам и лабазам. Они тоже отдыхают теперь, Направляются по трактирам попить чайку. А прямая, как стрела, долгая улица, Ведущий вон из города к острогу и монастырю, Тонет в пыли и слепящем блеске солнца, Заходящего как раз в конце ее пролета. И в этом пыльном золоте Течет поток идущих и едущих, Возвращающихся с расистых бегов, Которыми тоже знаменит город. И сколько тут франтов Из всяких песцов и приказчиков! Сколько барышень, разряженных точно райские птицы, Сколько щегольских шарабанов, В которых красуются перед народом толстозадые купчики, Сидя рядом со своими молодыми женами И сдерживая своих рысачков. А в соборе звонят ко ковсеночной, И бородатые и степенные кучера везут в тяжелых и покойных колясках, на раскормленных лошадях старых купчих, с восковыми свечами в руках, поражающих или желтой пухлостью и обилием драгоценности, или гробовой березной и худобой.